Слава Доронина. Цена согласия. Глава первая. «Машка, что значит, ты не поедешь?» громко возмущается Света в трубку телефона. «Мы ведь еще в том месяце все распланировали. Забронировали номера, составили программу, оплатили прогулочные билеты. Ой, неужели нельзя выбраться?» обиженно вздыхает подруга. «Если бы было можно, то я бы уже ехала домой собирать сумку», открывая бардачок, чтобы взять помаду и добавить красок губам и настроению, а то похоже на бледную моль. Шавинист и трудоголик, твой Куваев, так ему и передай. Напишем Стане на него жалобу в трудовую инспекцию». «Угу», — хмыкаю я, закончив марафет и распустив волосы из хвоста. «Заодно погасите платеж по ипотеке». А после того, как я рабочее место из-за вас потеряю, за Зойкой не забудьте присматривать, потому что меня, скорее всего, посадят в тюрьму за ограбление банка. Без рабочего места и привычного заработка я не потяну расходы, которые взяла на себя. В полицию, так и быть, сама заскочу, чтобы написать заяву на нашего босса. Надоели его грязные домогательства и намеки. «А Дэн твой не может подсобить и взять хоть часть на себя?» Или он только в трусы к тебе заглядывать может, пока ты вкалываешь за семерых и не выходишь из кабинета? Ау, Маш, молодость-то проходит, второй не будет. А мужиков кругом вагоны маленькая тележка, особенно таких, как твой Денис. Чуть ли не со злостью выплёвывает Светка. Взглянув в зеркало заднего вида, угрюмо всхлипываю, заметив босса. Вспомнишь, козла, вот и он. А я покинула рабочее место и собираюсь выехать с парковки на своей колымаги. еще и сижу с разукрашенным, как у Джокера, ртом. Куваев и без того не отводит глаз от моих губ во время совещаний. Недавно произошла полная реорганизация компании. На носу важное слияние. Новый босс ходит злой и орёт на подчиненных, раздаёт тонны работы. На личную жизнь совсем не остается времени. Удивительно, как Денис вообще меня терпит». А может, Вадим Михайлович специально закидывает всеми этими проектами и бумагами, чтобы я всецело только компании принадлежала, раз ему отказываю в интиме. Так не доставайся же ты никому, Мария Анатольевна. Умри на рабочем месте старой девой. Все, Светик. Я спешно ищу упаковку с салфетками, чтобы вытереть рот, но, как назло, нигде ее не нахожу. Не могу говорить. Тане, привет. Мысленно буду с вами. Шлите фотоотчет. Целую. А то мне нужно осуществить план побега и вырваться навстречу с сестрой хоть на пятнадцать минут. Зойка чуть не плакала в трубку, собираясь поделиться какой-то важной новостью. Но, полагаю, опять будет требовать денег, с которыми и так напряг в последнее время. Сбежать незамеченной у меня, естественно, не получается. Босс останавливается у моей машины и, постучав костяшками пальцев по стеклу, ждет, когда я его опущу. «Мария Анатольевна, рабочий день еще не закончился, и вы мне нужны в офисе». Он задерживает прищуренный взгляд на моих губах и распущенных волосах. Задумчиво хмыкает и жует какое-то время губу, пока я вижу все, о чем он думает, в его потемневших глазах. Сволочь! Еще хватает наглости улыбаться. Чуть что задерживает меня на рабочем месте и гоняет с поручениями, словно я дрессированная собачка. Не знаю, насколько хватит терпения, я уже на грани. Ведь было же все хорошо. Кому понадобилось ставить вверх дном налаженную работу и менять руководителей? Может, правда рвануть в Москву? Вадим Михайлович, я скоро вернусь. Буквально на полчасика нужно отъехать, и потом я снова включусь в процесс. Заверяю босса. Куваев поднимает запястье и смотрит на часы. Через час приедут важные люди, чтобы посмотреть бумаги перед слиянием. Отсчеты готовы? Я утвердительно киваю. А чем я еще, по-твоему, занимаюсь, просиживая задницу в кресле и зарабатывая косоглазие от той кучи документов в ноутбуке, которыми ты меня заваливаешь? Вадим Михайлович снова опускает взгляд на мои губы, затем ниже. Блузка закрытая, но какие-то выпуклости и изгибы фигуры не скроешь. От чего то в этот момент, думаю, что образ монашки мне бы очень даже подошел. Правда, с моим характером и увлечениями меня бы в монахини не подстригли. Скорее, послали бы за Инквизитором. «По делам или по личному вопросу?» Продолжает настаивать Куваев. Внутри закипает злоба и протест, но я спокойно улыбаюсь. «Добавила. Машунь, красок. Пуговицу на рубашке не расстегнуть, Вадим Михайлович, чтобы обзор был получше». «По-личному. Мы, наконец-то, с женихом едем в ЗАГС, чтобы подать документы на регистрацию». Пока Куваев переваривает мои слова с явным разочарованием на лице, я закрываю окно и выезжаю с парковки, мысленно показав факт своему боссу. «Боже, неужели придется уезжать в Москву? А с Зойкой, как быть? Она не привыкла жить одна». А с квартирой? Хотя с той характеристикой, которую напишет мне эта похотливая сволочь, рассчитывать на что-то путное не придется, поэтому можно выбросить из головы мысли о переезде. В кафе я чуть ли не вбегаю. Времени в обрез. Еще и едва припарковалась. Какой-то внедорожник раскорячился на полдороги. покупают дорогих машин, а ты потом изворачивайся, чтобы не влететь на круглую сумму. «Маш!» — Зойка машет мне рукой, подзывая к своему столику. «Привет!» Я плюхаюсь на стол и делаю глоток воды из стакана. «Надеюсь, у тебя действительно что-то стоящее. Времени у меня мало. Вернусь поздно. Выкладывай, что натворила, и я поехала обратно». Зойка краснеет и смущается, теребит в руках салфетку, а потом, тоже сделав глоток воды, быстро говорит. «Спешишь? Ну ладно. Я беременна». «Что?» — округляю глаза. «Хочется прочистить уши. Мне не послышалось». «Когда-то успела». «А кто отец?» Вопросы возникают в голове один за другим. «Отец?» — повисает многозначительная пауза. «Отец моего ребенка Денис?» Сердце болезненно сжимается в груди, когда до меня доходит смысл. В нашей семье никогда не было теплых отношений. После смерти бабушки и вовсе все пошло бы от откос. Генка забрал себе дом. Выселил нас с сестрой на улицу. Но ладно он, ничего доброго я от него и не ждала. А вот от Зойки получить нож в спину... «Мой Денис?» — сипло переспрашиваю я. «Да», — понуро кивает Зойка. «То есть, пока я день и ночь проводила на работе, вкалывая за двоих, ты и мой жених?» — осекаюсь, переваривая услышанное. «Какой срок?» — киваю на живот сестры. «Да не важно, Маш». Но теперь я совершенно не представляю, как мы будем жить все вместе в одной квартире. Бабушка ведь нам двоим деньги на нее оставляла, так? Я верну со временем твою часть на карту. С каждой секундой голову в ушах нарастает лишь сильнее. Пока я оплачивала ипотеку и твою учебу, Денис присунул тебе, ты по глупости залетела, а сейчас намекая, чтобы я освободила жилплощадь? совести у тебя как, Зой? Я слышала, что тебе предложили место в Москве. Какой-то богатый и крутой бизнесмен возглавляет компанию. «Поезжай, Маш. Может, там свое счастье встретишь? Ты же не хочешь, чтобы мой ребенок рос без отцовщины. Ну вот и приплыли. Вот к чему этот заход издалека? Я залпом выпиваю стакан воды, но мысли не проясняются. «Чтобы вещей Дениса в моей квартире, когда вернусь с работы, не было. Ты можешь следом за ним уходить». Намеренно делаю акцент на слове «моей». Ну и что с дурой малолетней делать? Прибить Зойку хочется, но больше пожалеть. Смотрю на стакан, понимая, что выпила бы сейчас что-нибудь покрепче. Но я за рулем. Еще куваю со своими отчетами, жажда занять место пожирнее и желанием побывать у меня между ног. Может, правда, бросить все к чертям и улететь в Москву? «Беременную сестру из дома гонишь?» Правильно Генка говорил, что ты оставишь меня без угла. Бессовестная ты, Машка. Почему я его не послушала? Охренеть. Еще я и бессовестная. Вот как раз Генки и поедешь. Там поживешь, заодно и права на свою долю заявишь. Все, что я взяла у тебя на первый взнос, вечером перечислю на карту. Из своей квартиры я никуда не уйду. И если что, Зой... Это ты от моего жениха залетела, пока я пахала, в том числе тебе на шмотки с телефонами и институт. Но дело даже не в деньгах. Бог с ними. Еще заработаю. Разве можно так с близкими людьми? Совсем не понимаю, что происходит в моей жизни и где я свернула не туда. Правильно говорят. Не делай добра. Едва сдерживая слезы, поднимаюсь из-за стола, иду на выход, задев какого-то человека плечом. Слышится ругательство и брань, а потом меня резко хватают за локоть и ощутимо встряхивают. «А извиниться вы не хотите, девушка? Вообще-то у меня важная встреча через полчаса. Как мне в таком виде на переговоры ехать?» «Вообще-то в таких случаях должен быть запасной комплект одежды с собой. Рубашка там или брюки, не знаю. Или кофе за столом пить, а не на ходу». Жар смятения от пристального взгляда незнакомца поднимается к шее, но до щёк не успевает дойти, потому что я хочу побыть сейчас одна и мне плевать на проблемы других, даже если я стала их источником. «Извините», — выдергиваю свою руку из мягкого захвата незнакомого мужчины и чуть ли не бегом выхожу на улицу, потому что глаза застилает пелена слез, а я не привыкла плакать на людях. В машине даю волю эмоциям, и мне становится чуть легче. Завожу двигатель и хочу выехать с парковки, пытаясь не задеть дорогущий внедорожник, который стоит сбоку. Но, услышав противный скрежет металла, понимаю, что сегодня явно не мой день. По всем фронтам. А когда ко мне направляется тот самый мужчина из кафе с темным пятном на рубашке и дико недовольным лицом, так и вовсе возникает желание дать по газам и сбежать с места преступления.